эпилог. Она ротат. Мы с Бергом сидели в саду и наблюдали за Риком, который с интересом следил за бабочкой. Как так получилось, что вы поехали за одним, а приехали с другим? От жены я знал, что Берг с моей отправились к его семье. И мы уж точно не ожидали, что они привезут с собой мальчишку Дроу. Знаешь, когда я увидел, что сестра хочет принести его в жертву, Он покачал головой. «Жизнь одного ребёнка не стоит жизни другого. Но ведь у вас был бы не один ребёнок. Я понимал его чувства и был полностью на его стороне. Сам поступил бы так же, но пытался понять, зачем они привезли Рика сюда. Ведь здесь он чужой и никогда не станет своим». «Неважно, это ребёнок», — сказал, как отрезал Берг. «Но как же ваши собственные дети?» «Мне хотелось докопаться до правды». «Мы найдем другой способ». Он посмотрел на мальчишку. «А если не найдем, всегда есть сироты, которым нужны родители. Да и теперь у нас есть Рик. Он наш сын». Внезапно позади раздался треск. Мы повернулись, и я не поверил своим глазам. Дом рос, раздувался. У него появился второй этаж с маленьким балкончиком. Это еще что? С чего вдруг? Мы с дроуза шли в дом. Внизу все осталось почти как прежде, только комнаты, кухня, ванная и даже кладовая стали гораздо просторнее. И появилась лестница. Мы поднялись. Две небольшие комнаты с дверью между ними, очень уютные, с обеих выход на балкончик, увиты плющом. Я давно ждал этого момента. Ведь дома эльфов растут, когда в них есть любовь. А у нас с Элиной теперь этого было в досталь. Но дом молчал. Мы уже думали, что в нем потухла магия. Так порой бывает, когда дом долго стоит без хозяев. Но теперь понятно, он просто набирался сил. «Поздравляю!» Берг хлопнул меня по плечу, когда мы спустились обратно в сад. «Искренне рад за вас!» «Дядя Ано, а что это было?» к нам подбежал Рик. «Что это был за шум?» «Это всего лишь дом вырос», — махнул я рукой и рассмеялся, увидев выражение лица мальчишки. У него челюсть разве что до пола не упала. «Как это дом вырос?» «Понимаешь», — стал объяснять ему Берг. «У светлых эльфов дома живые. Они растут, сами расширяют комнаты, добавляют их по мере необходимости». «Вау, я тоже хочу дом, который будет расти. Наш дом тоже вырос после твоего появления. Просто ты не заметил, потому что не видел, каким он был раньше. Но я хочу свой, когда стану взрослым. У меня ведь будет такой?» Мы с Бергом переглянулись. Что мы могли ему ответить? Бергзар решил сказать правду. «Лично у тебя никогда такого дома не будет. Ты дроу. Но если твоя жена будет светлой эльфийкой, «Да, ты получишь свой живой дом. Значит, я женюсь на светлой эльфийке», твердо сказал Рик и убежал дальше исследовать сад. «Если бы все было так просто», — покачал головой Берг. «Рано или поздно ему придется сделать выбор. Не бойся, он вырастет и поймет это, когда будет готов. И я уверен, он сделает правильный выбор, каким бы он ни был». Я положил руку на плечо Дроу. Когда-то каждый из нас сделал свой выбор. И ни один о нем не пожалел и не пожалеет никогда.